Глава 3. Это мои инструменты. Много разных отверток на все случаи жизни. Контролька, клемники, пассатижи, кусачки, бокорезы и еще много всего, что мне сейчас не может помочь никак. Зато из сильно полезного есть зажигалка и спички, целый коробок, клейка, бактерицидный и бутылек со спиртом. Хорошо бы махнуть немного с горя, только теперь это единственное дезинфицирующее средство при сильно вероятных ранениях, поэтому придется оставить. Про такую возможность приходится серьезно думать, учитывать последствия встречи с недоброжелательно настроенными туземцами, вооруженными поголовно разным холодным оружием. Толк есть от столярного ножа, изоленты, пакетов, фонариков, второй из которых я починил, поправив слетевший контакт, а теперь зримо подняло настроение и обладание кинжалом и посохом шамана. Остальные мешки и кошеля на поясе оказались забиты какими-то травяными сборами, крышками, разнообразными частями тел неизвестных животных. Как то головы змей... Каких-то сусликов и ящериц, лапки птицы крылья тоже. Еще несколько насекомых от огромных пауков до скорпионов, и фаланг по внешнему виду все это сушеное и беленое. Понятно, что жаркая степь то самое место, где вся эта живность активно водится. Стоит поберечься от таких гостей, Придется веревку кругом вокруг себя укладывать во время ночлега, как я про это дело знаю из роликов Ютуба. Только у меня такой нет пока. Шамана, кстати, никто из свежеприбывших чертей и пальцем не тронул, в отличие от мужика с перерезанным горлом. Того просто оттащили за ноги и небрежно бросили в 50 метрах от колонн. «Тащили прямо в мою сторону. Я еще успел испугаться, что дотащат до моего укрытия, поэтому с огромным облегчением вздохнул, когда его бросили недалеко от дороги. Похоже, что трогать шамана опасаются все поголовно, и его соплеменники, и существа из других племен, которых я теперь постоянно называю чертями за серо-зеленые рожки». Караваны следуют один за другим с разрывом по времени в полтора-два часа, поэтому в светлое время суток они прошли мимо меня восемь раз. В них я наблюдаю только мужчин с оружием. Еще есть немного рабов и совсем нет женщин-чертей. Мне кажется, что все они едут на войну. С кем могут воевать кочевники-черти? Судя по пленникам, только с нашим братом». Куда они тут еще могут без своего племенного скота отправиться? На местный Курултай? Вряд ли. Туда только вожди ездят. Чтобы возвращались с войны? На это тоже не похоже. Нет раненых и пленных маловато. Слишком все воины бодренькие и бдительные. Однако два каравана остановились около столбов подольше. Не только молитву прочитали, а еще принесли жертву сразу после нее. Жертвой и в обоих случаях оказалась пожилая человеческая женщина, каждая из которых сильно отбивалась, кричала и пиналась. Однако каждая неумолимо попала на тот самый лежак, где ей перерезали горло под заунывно страшные напевы шамана племени. Вообще, тема с шаманами здорово популярная у нелюдей. Как я понимаю, его напевы и камлания занимают минут 15-20, три четверти всего процесса принесения в жертву. Типа без его голосистых песнопений жертву могут не принять боги. И вообще, он тут явно самый главный в таких делах. Общается напрямик с тем, кому приносят жертву. И горло он режет сам однозначно. Никто в квадрат из колон больше не смеет заходить. Как я вижу издалека, тела после этого забирают и уносят куда-то вглубь каравана. Кажется, еще не такой простой конец, как захоронение где-то в земле или просто на земле их ждет. Черт, дневной жары мне не так хочется есть, однако голод все же чувствуется. Уже сутки во рту маковой росинки не держал. Теперь занимаюсь лечебным голоданием по случаю, как сам себя уверяю. Со временем и другая проблема зримо нарисовалась. Похоже, что кровь жертв стекает именно в то каменное блюдо, из которого я набирал воду. И теперь, если снова не случится грозы, больше пить мне нечего». Начинаю сразу экономить воду, пью малюсенькими глотками, однако к вечеру у меня остается всего немного больше литра. Понимаю, что воду нужно было беречь. Один раз точно следовало снова сбегать к чаше, чтобы наполнить большой пакет с помощью маленького. С флягой я разобрался. Там какой-то непонятный, вонючий настой оказался налит. Пришлось его слить в землю и засыпать от заметного запаха с песком. Теперь у меня есть нормальная фляга на 600-700 миллилитров из крепкого дерева, склеенная из двух половинок. Однако сейчас нет смысла кулаками махать. Паровоз ушел, простучали колеса. Понятно, что запастись водой утром я не мог больше технически. А сейчас тем более других источников живительной влаги я не вижу». Правда, те люди из караванов, которые приносят жертву, бегали потом к колоннам с бурдюками и набирали там воду. Успевали набрать пару десятков пузатых мешков. Похоже, что кровь по ходу процесса смывают и снова чашу немного водой наполняют. Удивительное же дело, ведь те кочевники, кто не приносил жертв воду, не получали, похоже, совсем. Во всяком случае, с бурдюками точно так не суетились, Хотя я особенно стараюсь их не разглядывать во время молитвы. Они все в мою сторону смотрят в этот момент, так что я просто жду, когда заскрипят снова колеса подвод, обозначающие, что караван двинулся мимо холма. Однако, не это меня поразило вскоре, когда вторая жертва затихла на жертвенном камне, и ее унесли куда-то вглубь, столпотворение из козлов и быков. Время от времени один из членов каравана быстро взбегает на вершину холма и оглядывает ее из-за кустов. Правильно я оттуда ушел с рассветом, там нормально никак спрятаться не получилось бы. И вот, когда уже принесли вторую жертву, прошло пятнадцать минут по моим часам. Раздался, еле слышимый мне звук с верхушки холма. Тогда один из чертей сразу же кинулся наверх, размахивая копьем. За ним поспешила еще пара самых здоровых членов племени, тоже не забыв прихватить копья со своих странных скакунов. «Чего-то они опасаются. Успел подумать, и я, как события, развернулись так быстро, что я даже забыл соблюдать положенную маскировку. Им явно оказалось не до меня и моей едва виднеющейся из-за травы головы в этот момент. Дернувшиеся за кусты первый черт Вдруг заторопился обратно, заорал, кубарем покатился по склону, и это его спасло. За ним, следом, через кусты, перелетел крупный зверь ярко-желтого цвета и сходу шип обоих крепышей на половине склона. Одного ударил передней лапой, а второго достал своим длинным и гибким хвостом. Просто выстрелил им и куда-то там вонзил в тело, потом сразу выдернул. Правда, ловко оказавшись на земле, зверя на секунду замер, и я просто охренел, разглядев у него шесть лап. То есть первая пара оказалась как клешня у скорпиона, смотрящие вперед, а вторая и третья обычными лапами, как у, у того же льва. Со львом его еще роднит пышная грива на голове и рыжий-желтый окрас всего тела. Секундное молчание ошарашенных чертей И потом они, дружно заревев, кинулись на зверюку, а она на них. Необыкновенно быстрая и резкая шестилапая тварь орудует своими клешнями, как копьями, а хвостом лупит, как палицей, вертится, как юла, и всем оказавшимся рядом серьезно достается по разным частям тела. Отлетают воины один за другим в разные стороны, как будто конвейер по раздаче ударов заработал на максимальной скорости. Какая-то невероятно резкая она оказалась, эта тварь, появившаяся из портала вслед за принесенной жертвой. Правда, черти показали себя крепкими на боли раны. Даже сбитые с ног раненые вожаки поднялись, сурово обрушили на тварь всю силу своих ударов копьями и какими-то саблями. Однозначно, что с такими ранами люди не смогли бы так уверенно сражаться, а эти вполне себе бьют тварь и поднимаются после ударов почти всегда. В общем, явное численное преимущество вместе с повышенной неубиваемостью сказалось в пользу чертей довольно быстро. Тварь получила пару десятков ударов со всех сторон, хвост-палицу кто-то захватил намотавшимся на копье, и теперь крутиться у нее не получается». Не то, что как раньше, вообще не получается. Дюжий черт держит крепко копье, даже вонзил его в землю. Это несмотря на то, что у него располосован живот, и кишки вываливаются наружу. Да у них особо нечувствительная к боли натура, догадываюсь я. Явно, что не люди они. Так, оно и оказалось. После того, как тварь добили дружными усилиями, половина чертей завалилась на землю с ранами, несовместимыми с жизнью, через какое-то небольшое время. Я снова спрятал голову в своей расщелине, лихорадочно пытаясь понять, что произошло на этот раз. Они принесли жертву, дождались какого-то сигнала и после него побежали смотреть. Судя по тому, как я оказался здесь, для моего появления Тоже принесли жертву. Того мужика, которого я еще успел обыскать. Только проверять меня никто не побежал. Все молча стояли около жертвенного камня, а потом убили шамана. Наверное, это все потому, что мгновенно образовалась страшная гроза. А племя суеверно решило, что это ответ разгневанных богов или бога, «Значит, чем-то они разгневали бога или демона по их верованиям, или жертва оказалась не та. Поэтому я спокойно пришел в себя, осмотрелся, и теперь все еще остаюсь на свободе. А виноватым признали шамана, поэтому принесли его в искупительную жертву. Да, скорее всего, что так все и вышло. Суровые эти черти. Своего же так просто замочили». Что жуть берет. Получается, что сегодня первый караван никого не дождался, только набрал бурдюки с водой. А вот второй дождался появления твари. Теперь у них половина воинов отдает концы медленно и мучительно. Шикарный сюрприз им выпал от местного казино. «Значит, такие ловчие порталы не только на земле есть» раскиданные по другим мирам, где водятся такие шестилапы с хвостом, как у Скорпиона нашего. Теперь выжившие и раненые складывают на подводы своих покойников их оружие, еще снимают шкуру со стальным добром с твари. Этим серьезным делом занимается местный шаман, опять с высоким недоразумением на голове, с тем же неизменным завыванием во время процесса. Что он понимает в этой твари? «Да кто его знает? Возился довольно долго, пока остальные выжившие хлопочут над ранеными. Не думаю, что такие сюрпризы часто прилетают сюда, иначе черти не пошли бы только втроем забирать то, что им прислал ловчий портал. Да, черт, и меня также забрали. Эта зеленая хрень сзади оказалась именно таким порталом, понимая я, наконец, историю того, как оказался здесь». Ведь никто во всем городе не знает, какая инопланетная засада притаилась в подвале старинного дома на Мытнинской улице. Кто-то подставил такую серьезную тварь, разместил ее специально около портала. Где-то люди уже знают про ловушку, что она иногда включается и затягивает все, что в нее попало. Нашли достойный ответ на такую хитрую жопу. Или другие не люди этим занимаются. Эмоции захлестывают меня, пока в свете заходящего светила я разглядываю происходящее передо мной. «Тайна третьей планеты раскрыта!» «Пусть мне от этого теперь ни холодно, ни жарко!» К потрёпанному каравану из подходящего следующим прискакало двое дозорных на зубастых тварях — Осторожно приблизились на сотни метров, оглядели поле боя, спрашивать ничего не стали, а просто вернулись к своему каравану, остановившемуся в километре от этого места. Явно не хотят стоять рядом и смешиваться между собой. Однозначно, такие родоплеменные отношения здесь процветают. Поэтому чужих таких же чертей явно не приветствуют в своих рядах даже после такой заслуженной трепки. Теперь я внимательно рассматриваю, что может остаться валяться после схватки, понимая, что у меня появился шанс пережить еще несколько дней в этой степи. Вода и еда мне нужны для этого в первую очередь. Теперь у меня есть кое-какие надежды на то, что я получу желаемое. Даже один козел, на котором грацевал ближний ко мне дозорный, успел попасть под удар сильно когтистой лапы Теперь валяется также на земле с выпущенными наружу кишками. Перед ним с моей стороны лежит круглый шар бурдюка с водой. Я молюсь, чтобы в наступающей темноте его не заметили. Или не забрали просто потому, что трупов точно уже треть всего состава. А зная медицину местную, скоро и половина окажется. Да и остальные черти все поранены серьезно. Работать и таскать не так хорошо способны. Вот как опасно ставки ставить в местном казино. Еще бы на земле догадались, мину морскую рогатую около портала поставить. Вот бы она шарахнула, когда на площадку портала упала. Закрылся бы портал, все стенки каменные разлетелись бы на сотню метров. А местные уроды потом рассказывали бы друг другу о неистовом гневе богов, снесшем половину холма. Только это нужно, чтобы свидетель появления портала нашелся. Да еще не один раз. С первого раза у нас в такое чудо никто не поверит. Я бы и сам никогда не поверил. Вообще, нужно разобраться с самим холмом. Получается, что оборудование для переноса жертв находится где-то под ним, а эти стенки тоже входят в систему переноса. Я серьезно размышляю над своим возможным будущим генерируют выход из портала именно здесь. Я же между ними шлепнулся на землю, определенно. Пока я дождался темноты, караван медленно вытягивается в сторону ночлега. Бурдюк все так же лежит перед козлом. Отъехали они недалеко, примерно на такой же километр от холма, как и догнавшие их черти. Завтра вернутся собрать остальное, понимаю я. Сейчас будут перевязывать друг друга и готовиться к поминкам поэтому я, дожидаюсь первой темноты, и держу курс на бурдюк. Слава Богу, он почти полон, поэтому я оттаскиваю его в свое гнездо. Потом срезаю с бедра мертвого козла толстый ломоть мясо острейшим ножом шамана, предварительно, конечно, тщательно его протерев от человеческой крови. Немного спирта для обеззараживания контактов у меня нашлось в бутылке. Не пожалел, доли малые на протирку. Мясо можно срезать и побольше. Только где его хранить, черт его знает. Мне нужно ровно столько, чтобы пожарить и съесть его сегодня. Еще можно оставить на утро. Дневку под жарким светилом даже в жареном виде плоть козла не перенесет. Можно ее поглубже в землю закопать, попробовать. А мне сейчас стравиться потухшим или протухшим мясом строго противопоказано. В полной темноте я могу обыскивать место сражения только опустив фонарь на землю и прикрыв его со всех сторон своей курткой. Получается светлое пятно, которое прикрывает от зрителей холм с одной стороны и мое тело с другой. Однако находки меня откровенно радуют. Поднимаю с земли еще один забытый мешок, набитый какими-то лепешками, задубевшими до колообразного состояния. Наверное, что тоже кто-то из чертей сгоряча скинул с подводы. Это основная моя удача. Еще валяющихся на земле пару поясов остаются без фляг из дерева. Сами пояса я забирать не хочу. Это уже дорогое добро, именное. Поэтому утром ограбленные черти могут предъявить кражу своим соседям, да еще заметив срезанное мясо, вместе с теми потом обыскать окрестности. Я и так не собираюсь оставаться на старом месте, однако вопрос с новой резиденцией для переезда буду решать после тщательного поиска на холме по его результатам. Через час я все собранное добро отнес к своей резиденции. К сожалению, больше никакого оружия я на месте сечи не нашел. Понятно, что оно здесь дорогое в эти примитивные еще времена. Придется воспользоваться своим трофеем, последним подарком убийцы шамана, его почетным в диких племенах предметом культа боевым посохом. На самом деле рог неизвестного животного держался на деревяшке довольно слабо, чисто для красоты. Поэтому я, за прошедшее в промоение время, набил его в распор деревянными чопиками, бережно смазанными оставшимся у меня целым тюбиком суперклея. Потом затянул крепление крепким шнурком. Все эти вещи, необходимые в работе электрика, у меня имеются. И клей, и бечевка, есть еще зажигалка с небольшой свечкой. Это уже на самый крайний случай, если остальные фонари разрядятся внезапно вместе со смартфоном. Так что я неплохо экипирован, чтобы что-то видеть в непроглядной темноте местные ночи и время, когда могу что-то предпринять для своего спасения, напрасно терять не собираюсь. Поэтому, зевающе изо всех своих сил, бреду к холму, испытать свое счастье и спасти свою жизнь. Отосплюсь в случае неудачи, в какой-нибудь промоине, уже в паре километров от холма,